Глава 20. Что вас в конце концов смущает? Наезжал тем временем на личного врача генсек президента генерал ротмистров. Вам ведь всё сказано, ответственность берём на себя. Но я не могу, не имею морального права составлять заведомо ложный документ с заведомо ложными медицинскими показаниями. Можно подумать, что это первый в вашей жизни документ с заведомо ложными медицинскими показаниями, который вы составляете. Ведливо нависал генерал госбезопасности над паникшим доктором беззащитно съёжившись над своим письменным столом. Хотите убедить меня, что до сих пор не приходилось так может поднять старые медицинские дела и хорошенько проверить. Ну, тут, знаете ли, речь идёт о президенте. Нервно протирал большими пальцами стёкла очков профессор Григориев. "Шла бы речь не о президенте, кто бы стал обращаться к вам? Обратились бы к нормальному врачу", уже откровенно издевался кгобист. Но в том-то и дело, что по дикой случайности личным доктором генсек президента оказались именно вы, профессор. Всё не так просто. Моё заключение должно быть опубликовано в прессе старался не проявлять излишней гордыни доктор. Он понимал, что люди, которых представлял этот пешеходный генерал, зашли слишком далеко и терять им уже нечего. Его перепечатают сотни изданий мира, когда речь идёт о здоровье, а тем более о недееспособности президента великой ядерной страны, то вы же понимаете. И потом вы должны знать, что подобное заключение составляет не лечащий врач, а государственная медицинская комиссия, состоящая из видных светил. Но ведь он пока ещё не умер, если я не ошибаюсь. Испуганно взглянув на него, профессор чуть не уронил на пол очки и суеверно постучал костяшками пальцев по столу. Что значит пока ещё? Принялся он доставать из ящика стола какие-то таблетки. Мы ведь говорим только о том, что президент всего лишь приболел а не о том, что он смертельно болен. Но даже в таких случаях многие известные медики из-за рубежа, целые институты и клиники начинают предлагать свою помощь. И пусть предлагают, а лечить президента будем мы с вами всё равно, ведь лучшее в мире медицина у нас в стране, а не где-то там. Ага, поскольку бесплатная, позволил себе бородатую ещё студенческую шутку профессор Григориев. Зачем вы берёте в голову то, чего лично брать вам непозволительно, почти по слогам внушающе проговорил кгбэшник. Я ведь русским языком объясняю. От вас требуется только заключение, причём составить его следует как-то так деликатно и в то же время построже чтобы всё написанное вами выглядело, повертел он растопыренными пальцами у виска профессора наукообразно. Да не могу я этого делать, нервно парировал доктор, и рот мистров заметил, как неуёмно задрожали его руки. Это же надо так сформулировать, как-то так деликатно и в то же время построже. И это при составлении диагноза чепуха какая-то, как наслечить? Так они все мостоки, подумал генерал с насмешкой, концентрируя взгляд именно на руках профессора. Себя бы полечили без дари, вся нервная система в разнос пошла, а он тут святилой из себя строит. Ещё как можете, доктор? уж поверьте на слово старому служаке госбезопасности. И всё же не могу и не имею права. Сумел сладить со своей физической дрожью доктор, не дрогнув при этом нравственно. «У меня нет оснований». И потом, здесь семья президента, десятки людей, которые общаются с ним. «Да что вас так волнует, доктор, что президент окажется не в таком состоянии, в каком вы его опишете в медзаключении? Так мы его мигом превратим в такого, каким вы представите его миру». И потом для вас уже не секрет, что очень скоро Русаков будет арестован. Так что кто знает, возможно, этим своим заключением о недиспособности, невменяемости ещё и спасёт его. Григорий поднялся и несколько мгновений смотрел прямо в глаза генералу. Невысокого роста, худощавый очкарик этот мог бы служить эталоном советского интеллигентика из тех Что в своё время тысячами проходили через кабинеты следователей НКВД, сейчас он был похож на одного из таких обречённых, который только что выслушал смертный приговор тройки. И всё же вы не заставите меня сделать это. Я врач и никогда, сказал бы я тебе, кто ты, с презрением процедил рот мистров, окатывая его взглядом, преисполненным презрения и ненависти попадись ему этот докторишка лет несколько назад, когда он, тогда ещё будучи полковником, руководил следственным управлением КГБ, этот вшивый интеллигентик не продержался бы у него на допросе и 10 минут. Но, думаю, случай ещё представится. Мстительно процедил он. Распустились тут, понимаешь ли, совсем страх потеряли. Уже у двери доктор неожиданно остановил генерала. Оказывается, дурацкие вопросы его на этом не исчерпались. «Видите ли, насколько я понял, вся резиденция президента окружена и лишена связи». «Ну и что из этого?» — с вызовом спросил генерал. «Может случиться так, что мне понадобится лекарство из тех, которыми я здесь не обладаю». Могу ли я в таком случае съездить в Севастополь или каким-то образом связаться с коллегами по телефону? Если каких-то лекарств нет у вас в Севастополе, их тем более нет. Забыли в какой стране живёте? Отсюда с дачи без особого разрешения никто не выйдет. И боюсь, что разрешение давать будет никому.